Глава 19. Марк Я отлетел назад и рухнул вниз под перила балкона. Тронул ладонью разбитую губу. «Черт! Больно!» Данилов всегда казался рыхлым тюфяком, поэтому сила его удара оказалась для меня неожиданностью. Пока я пытался прийти в себя, мой противник грязно выругался, потер ладонью ушибленный кулак и направился прочь с веранды. «Пошли вы к черту вместе со своим воскресенским!» Я как раз собирался подняться на ноги, когда увидел, как ко мне слева приближается какое-то ослепительно-белое пятно. Уже почти оттолкнулся от бетонного пола, как тут же вынужденно опустился обратно. Мои глаза расширились от удивления. «Больно». Не боясь испачкать платье, Полина опустилась передо мной на колени. «Откуда она вообще взялась?» «Больно». Донеслось до меня, как сквозь пелену. Я ощутил, как ее пальчики осторожно коснулись моего лица и неожиданно для самого себя дернул плечами. Вздрогнул. Капелька крови, налившаяся в уголке моего рта, окрасила ее большой палец красным. Девчонка в ужасе перевела взгляд со своей руки на мое лицо и задрожала. Я судорожно сглотнул, а она еще раз прикоснулась к моей губе. так нежно, будто боялась причинить мне еще большую боль. Ох! Она снова посмотрела на свои перепачканные моей кровью пальцы. Я просто сидел и смотрел на нее. Мое сознание не было готово к тому, что Полина окажется сейчас так близко к моему лицу, поэтому мой мозг протестующе сбоил, а мое тело налилось свинцовой тяжестью, сопротивляясь любым его командам. Я приказал ногам встать, а рукам оттолкнуть ее. Но они тоже отказались подчиняться. Прости! Зачем-то пробормотала она. И мое сердце пустилось галопом. Прости! Прости! «М-м-м-м!» Дернув головой, чтобы избежать ее нового прикосновения, хрипло промычал я. Ее близость сводила меня с ума, она делала меня слабым и беспомощным. И это жутко бесило. Я бы и хотел не реагировать на ее голос, но это было выше моих сил. Его звучание разрывало меня на осколки, точно изморенного дорогой путника свежий морской воздух. Эта девчонка стала оружием, которое меня убивало. «Я просто хотела...» Начала она, пытаясь коснуться моей щеки. Но я перехватил ее запястье и больно сжал. «Чего хотела?» Мой голос подвел меня, дрогнув. «Пожалеть меня?» «Нет, я...» Девчонка испуганно отпрянула назад, но я все еще держал ее за руку. «Не думай, что ты вдруг стала кем-то лучше шлюхи для меня, Полина!» Я с отвращением отбросил от себя ее ладони, поднялся. Мне казалось, что я отрываю ее от себя силой. Девчонка все еще смотрела на меня, но теперь ее взгляд печально погас. «Я заступился не за тебя, а за друга, ясно?» И, поправив ворот рубашки, зло усмехнулся. «Да», — тихо сказала она и поднялась на ноги. Полина выглядела растерянной. Она не пыталась поправить полы длинного белого платья, которое так шло ей, и не пыталась гордо расправить плечи. Просто глядела на меня своими невозможно чистыми и искренними глазами и пыталась понять, кто же я там, внутри, за оболочкой из черной бездны. Этого я и сам не знал, и ей бы не советовал туда заглядывать. «Опасно!» «Иди к своему мужу!» — выкрикнул я, задыхаясь. И указал на дверь в зал, от которой на наши лица лился теплый желтый свет. Полина просто кивнула. Ее длинные волосы, уложенные в аккуратные светлые завитки, мягко колыхнулись на ветру. От этого зрелища у меня пожар разгорался в груди. «Иди!» — бросил я, отворачиваясь. Достал новую сигарету, прикурил от зажигалки и глубоко затянулся дымом. Горячие клубы моментально заполнили легкие обжигающей чернотой, и я закашлялся. «Будь она проклята, эта Полина! Если бы она так не смотрела, если бы не бросалась мне на помощь, мне было бы легче ее ненавидеть!» Я обернулся, чтобы прогнать ее новой порции бранных слов, и с удивлением обнаружил, что веранда пуста. Кроме запаха ее цветочных духов, в воздухе ничего не осталось. Полина, все произошло так быстро, что у меня не было времени подумать, остаться ли в тени и продолжать прятаться, или выйти на свет и выдать свое присутствие. Мои ноги решили за меня. Я и сама не поняла, как подбежала к Загорскому. Сердце сжалось, когда я увидела кровь на его лице. Я так испугалась. Опустилась на колени, хотела помочь ему, но в очередной раз нарвалась на грубость. Нет, он неисправим. Буквально на несколько секунд мне показалось, что там, за маской чудовища, прячется человек. Но это оказалось всего лишь ловушкой. Зверь подпустил меня ближе, чтобы ухватить крепче и нанести новый удар. Полина! Дорогу мне преградил дядя Саша. Ой, Александр Федорович! Смутилась я. И сжала окровавленные пальцы в кулак. «Дай хоть обниму!» Мужчина сжал меня в объятиях, оторвал от земли и покружил. «Поздравляю, красавица!» Наконец-то Витька остепенился. «Как же ему с тобой повезло!» «Да, да, спасибо вам!» Попыталась улыбаться я, когда он поставил меня на пол и взглянул в глаза. Мне казалось, что как только я перестану улыбаться, сразу расплачусь. Солёная влага упрямо а губы сделались такими тяжелыми, что сами собой тряслись. «Не плачь, не нужно, он того не стоит. Будь он проклят, если заставит меня разрыдаться». Все хорошо», — нахмурился Александр Федорович. «Да», — кивнула я. «Просто ищу Вика». «Так вот же он», — и дядя Саша повёл меня через толпу к Воскресенскому, который болтал с той самой шатенкой, из которой пришел Загорский. «А вот и моя красавица-жена!» — обрадовался Вик, притягивая меня к себе. Шатенка обиженно поджала губы и отступила на шаг назад. «Где ты была, Поля? Я так соскучился!» Воскресенский поцеловал меня в шею. «Мы только поженились, а ты меня уже бросаешь!» «Я была в дамской комнате». Моя грудь судорожно поднялась на вдохе. — Как отдыхается дядь Сань? — переключился с меня на родственника Вик. — Да вот, — замелся мужчина, оглядываясь. — Как раз иду тебе сказать, что у Данилова конфликт вышел с Загорским. Он сейчас в бешенстве покинул мероприятие. — С Даниловым? В смысле? Вик отпустил меня и подошел к дяде Саше. — Это же один из наших ключевых партнеров. Какого хрена Загорскому не имётся? — Я не знаю, что у них произошло, — развёл руками мужчина. Данилов пуле вылетел из здания. За лицо держался. Сказал, чтобы вы все катились. Ну, ты сам понимаешь, куда. Загорского материл. «Где Марк?» Напряженно огляделся Вик. Александр Федорович пожал плечами. Он случайно взглянул на подол моего платья и вдруг озадаченно нахмурился. Проследив за его взглядом, я заметила капельку крови на белой ткани платья и от волнения перестала дышать. Мои руки нервно спрятались за спину. «Найди мне его!» приказал Вик дядя Саша молча кивнул бросил на меня полный тревоги взгляд развернулся и ушел минут через десять объявился Изогорский довольный веселый смеющийся он вернулся с Александром Федоровичем в зал Марк чокался с гостями бокалом с шампанским шутил и совершенно не замечал меня я сидела за столом и тоже старалась не смотреть в его сторону Воскресенский спешно подошел к другу и отвел его к стене До меня долетели лишь обрывки их разговоров. «Ты с ума сошел? Какого чёрта ты к нему полез?» «А он мне никогда не нравился, пёс паршивый». «Ты что, пьян?» — А Вик встряхнул его за плечи. «Пью за твое здоровье!» — рассмеялся Марк, скидывая с себя его руки. Его губа припухла, а на щеке олела пятно от удара. «Ты понимаешь, что у нас будут проблемы?» — покраснел Воскресенский. «Разруливать проблемы моя проблема». слегка заплетающимся языком сказал Загорский. Играть пьяного у него получалось, надо признаться, весьма неплохо. Я сидела, пытаясь оттереть его кровь со своих пальцев салфеткой, смоченной в шампанском, а Загорский, чмокнув Вика в щеку, развернулся и отправился, как ни в чем не бывало, танцевать со своей девушкой. Мне пришлось отвернуться, чтобы не видеть, как он мнет своими пальцами ее круглую задницу.